Глава 20. Интересный мир. И законы здесь тоже неправильные. Когда я вызвал полицию, то меня чуть не загребли за убийство. А ведь я сразу сообщил по телефону, что и как было. Но бравые ребята не хотели разбираться. Они вообще как-то обыденно и с превеликой неохотой окинули взглядами место убийства и решили закрыть дело по-быстрому. Пришлось показать им свое кольцо аристократа и повысить голос с урубанием своей мелкой еще ауры. Тогда они погрустнели, поняв, что дело так быстро не закрыть. «Вы нормальные вообще! Она еще жива!» выругался медик, который прибыл вместе с ними. «Ну, так рано, тяжелая, может, и не выжить. Да и нападавшего мы почти словили», — начал оправдываться тот, который был за главного. «Пасти позакрывали», — ряфнул медик. «Иначе я вам сейчас их прикрою и выпишу годовой абонемент на проносное. Помогли мне бегом до машины донести ее». Вот тут даже я рот открыл. Один простой с виду медик с легким даром целительства... На моих глазах поставил двух стражей правопорядка на место. Они, видимо, явно испугались его угроз, о проблемах с желудком и недержанием, и поспешили выполнить, что он сказал. Я же посидел с детьми, пока не прибыли люди из какого-то там приюта добродетеля Лукиана и не забрали их. А дальше мне пришлось господам полицейским описывать, как я тут оказался и как нашёл женщину. Не забыл рассказать, что недавно это здание повредил кран и идёт отжим территории. Они, само собой, ничего не записали об аристократах, которые могли быть причастны к этому, что меня, конечно, не удивило. Лишь сделал себе пометку, что раз здесь так ведутся дела, то буду иметь в виду. А потом меня отправили подальше и опечатали помещение. Так я прибыл в свою лавку в смешанных чувствах. Аристократы явно пытаются забрать многоквартирный дом напротив. Если людям мне не мешают, то эти аристократические бандюганы мне нафиг не нужны. Если у них это и получится, то полагаю, что любое начатое строительство будет у них проблемным. А они, бедные, будут орать и искать причину. То бетон некачественный, то местами рыхлый кирпич. Выбирать им будет из чего. В продуктовый я так и не попал сегодня, а пошёл жрать свою лапшу. И делал это с удовольствием. Всему миру назло. Грибная попалась, хоть на упаковке написано было курица. Весь мир — это сплошной обман. Поутру меня ждал первый клиент, который не умел, наверное, читать, но это не точно. По-другому не могу объяснить, почему он пришёл за час до открытия и стал громко тарабанить в дверь. Я даже сперва подумал, что это за налогами или дани пришли. А может, опять по мою душу, но нет. «У вас с чего эта дверь закрыта? Клиент пришёл!» — возмудился деток. «Дед, ты в глазах потерял зрение?» — указал ему на табличку. «Читай, когда мы открываемся и когда закрываемся. Фигня, все ваши таблички! Человек, который владеет магазином, должен работать всегда!» Спорить, конечно, не стал а только вздохнул и пропустил его внутрь. Не то чтобы я был вот такой слабохарактерный, просто дед мне совсем не мешал, да и прав он. Клиент всегда прав, но это не точно. Ладно, смотри, а я подойду через 10 минут. Дверь в любом случае закрыта, големы за ним следят и сразу сообщат мне, если он что-то умыкнёт. Сам же пошёл в подвал, и закончил несколько дел, что помогут мне в будущем. Ну и, наконец, долепил два крыла своему дракону подсмешнику который будет стоить не меньше пяти сотен из-за уникальной мелкой детализации. Когда дед уже подходил к стойке с маленькой коробочкой в руках, я решил выйти и обслужить его. К моему удивлению, он оказался честным человеком и ничего не прикарманил. «Интересный у тебя подход, сынок» хриплым голосом сказал он мне, положив товар на стойку. «Первый раз вижу, чтобы на таких табличках ставили цены. Они, небось, не дешёвые сами по себе. А сколько их таких надо?» «Много, детуля, надо, много!» — добрадовался я тому, что он оценил мои старания. «Ты, как я понимаю, уже знаешь, что с тебя сто рублей?» «Понимаю!» — кивнул он и полез шариться в карман. «Вот!» Дед смог меня удивить. С виду он невзрачный и не скажешь, что у него есть деньги. Из кармана он вытащил изящное портмоне, забитое доверху купюрами. Там, по моим скромным подсчётам, могло быть несколько тысяч. Но виду я не подал, и это было сделать легко. Что для архитектора такие копейки? Открой передо мной сейчас казну сам император Романов, я бы даже не удивился. Видали в жизни и побольше. Я взял деньги, одет товар, и на этом он поспешил покинуть мою лавку, а я уже и не закрывал её за ним. Всё равно скоро открываться. Дед, кстати, купил коробочку для джентльмена, в которой был набор серебряных старинных зубочисток. По моим подсчётам, они там не нужны, им 132 года. Почему не нужны? Так клеймо с фирмой годом есть на коробочке. Она тоже была из серебра. Когда я её купил, то все зубочистки были на месте, но с затупленными или с обломанными кончиками, а ещё в ужасном состоянии. Вот меня ни за какие коврижки не заставили бы использовать многоразовые зубочистки. Но у людей свои причуды. Коробку саму я не трогал, но зубочистки привёл в надлежащий вид. Они ещё лет 30 точно послужат, если не все сто. Мелочь, конечно, но приятно. Тут надо понимать, что мне нравится работать с такими вещами, и я от этого получаю некое удовольствие. Затем стал сюда приносить из подвала другой товар, который делал ночью — вазы, подсвечники, декоративное и настоящее оружие. Всё это занимало свои места на полочках. После расстановки мне оставалось лишь своей силой изменить цену на изысканных каменных табличках, которые были уже закреплены. Их и подметил дед, кстати. Едва я успел всё расставить, как стали приходить люди. Пусть их и немного, всего человек 5 за утро, но и это достижение. Были даже дети, которые забежали поглазеть и с восторгом тыкали пальцами на разные предметы. Им, кстати, я вручил по брелку на ключи своей работы, чему они были рады. Я тоже рад, что всё больше людей будут носить мою ходячую рекламу. Ведь на брелках есть адрес моей лавки. В будущем буду делать и другие товары, которые пойдут в подарок каждому покупателю. Насмешка судьбы или злой рок? В прошлом мире мне нужно было лишь шёпотом сказать, что лавка принадлежит архитектору, Как очередь из желающих выстроилась бы до самой столицы империи и искупали бы все подряд. Да, по факту, я и сейчас могу создать предмет такой уникальности, что потянул бы он на много сотен тысяч, а может и десятки миллионов. Тут тяжело спрогнозировать, что местным еще надо. Но тогда за моей головой начнется охота, и не только мои родители-неудачники будут в ней участвовать. Но рыбки и покрупнее. Чего я могу не пережить? Мне ещё развиваться и развиваться». Обслужив всех клиентов, я продал 5 предметов и стал богаче на 408 рублей. Должно было быть 410, но один дотошный мужик минут 20 выпрашивал скидку в 2 рубля. А когда я согласился, то достал тысячную купюру. Пришлось выгребать всё, что у меня было, чтобы дать ему сдачу. Вот о таком я как-то не подумал, что нужно иметь в кассе хотя бы пару тысяч мелкими купюрами. Кстати, мне такой крупняк тоже не нужен. Для этого я метнулся на улицу и там разменял. Самое смешное, что разменял у бездомной попрошайки по имени Анастасия Петровна, которая тут промышляет. Как я понял, у неё две профессии. Это попрошайка и обменник валют. Когда я спросил в шутку, не разменяет ли она мне купюру, то сразу беловито та спросила, в какой валюте нужно и что. Вернувшись в лавку, я увидел, что у меня гости. «Мы от черешни», — пробурчал один из парней в глубоком капюшоне. «Хм. Видно, что не зря я подарил клинок. Хотя, если меня сейчас будут грабить, то, пожалуй, я поменяю свое мнение». «Проходите», — открыл я дверь. Парней, а их было шестеро, интересовало только оружие, а его не сказать, что много у меня было. Они долго и дотошно выбирали его и о чём-то при этом спорили. «Этот так сможет, как тот, что у черешни?» Наконец длинный поставил мне на стойку короткий палаж. «Так это как?» — с улыбкой спрашиваю у него. «Я ещё не научился читать мысли». «Ты сейчас бузишь?» — нахмурился он, сурово глядя на меня. «Угомонись, Шпала!» — поставил ему руку на плечо другой, хоть и был ниже ростом. «Тебе же сказали, что он может и башку открутить». «Могу», — закивал я согласно. Видно, что Шпала не сильно хотел угомониться, но пришлось ему сдержаться. «А если не он, то тогда чернежья оторвёт». А вот это уже сработало куда лучше. «Кстати...» Пока мы тут обсуждали, двое парней нашли в углу кусок арматуры и о чём-то долго спорили, а потом попытались её согнуть. Даже дар свой применили. «Да ну нахрен! Это сталь запитанная!» Так, кстати, называли сталь, которую одарённые напитывали своей силой. «Хера она не гнётся!» Я уже не мог стоять на месте и, подойдя к ним, забрал из их рук игрушку. «Попрошу ничего мне здесь не портить. Я это и без вас могу сделать». И чтобы доказать, согнул её. Сделал из арматуры собачку на манер тех, что делают фокусники и клоуны из надувных шариков. Легко и непринуждённо. Лица парней были бесподобными. «Дарю», — сунул одному из них в руки Арматурину. «Наверное, я сделал их день». Затем вернулся к главному из них и стал рассматривать, что он выставил на стойку. «Для чего тебе нужно это оружие?» — спросил у него пару минут спустя. Если чтобы людей убивать, то вот эти три не советую. А если для грозного вида, то пойдёт». «Не то и дело, для чего они нам? Продавай молча. Какой он серьёзный и важный». При этом положил на стол две сотни рублей и смотрит на меня как победитель. Это холодное оружие я сделал из мусора. Хотя это же был я. Поэтому качество там очень даже хорошее но всё равно не могу понять, зачем им одна шпага. Они же, блин, не мушкетёры. Но моё дело маленькое, продал и всё. Главное, что клиентура довольна и прибывает. Надеюсь, они не начнут это оружие сравнивать с тем, что у черешни. У него действительно клинок превосходного качества. А эти просто хорошие. В магазине по такой цене не найти. Там подобное качество не сразу найдёшь. Даже за нормальные деньги. Была даже мысль давать людям гарантию, но потом вспомнил, что люди — существа изобретательные и начнут специально ломать или придумывать свои схемы. После парней пришло ещё три человека, и я капельку так задолбался. В скором будущем точно надо будет найти продавца, который будет впахивать вместо меня. И хотя эти люди ничего не купили, но это не важно. Я узнал их пожелания. Одна дама искала себе набор кастрюль и половников, но не обычных, а прошлого века, и чтобы были как новые, желательно не бывшие в использовании, но и, само собой, дешёвые. Лучше даром, а? Люди — такие люди. А мужики, обычные трудяги, искали подарок. У меня они ничего не нашли, так как думали, что есть вино или коньяк, которому лет 30, чтобы подарить начальнику, но не нашлось такого. Я их разочаровал, что вряд ли в будущем такого товара у меня будет много. Я в этом ничего не понимаю. Это явно не мой профиль. Было принято решение закрыть свою лавку пораньше и отправиться погулять. Мне нужно было получше изучить этот район, да и соседний тоже. Может, даже парочку теней найду. Прошлые неплохо так помогли мне в развитии. Всё же, как не хотелось бы, а раскачивать свой дар на них очень удобно. Главное, чтобы они не повесили на меня метку, а то потом придётся спать в полуха. Я стану очень желанной для них добычей и прекрасно видимой. Помню весёлый случай, когда одна высшая тень влупила очень важному охотнику метку, после чего тень открыла проход в свой мир приказав своей армии принести ей того человека. Армия тени такого унижения, наверное, никогда не знала. Даже эти голодные и не самые умные твари поняли, что высшая тень — жесть какая тупая. Раз натравила их на этого... Правда, и охотник был не один. Он ведь спокойно спал в крепости Ордена, мучаясь похмелем, когда всё это произошло. Смешно вышло, в общем. Я тоже себя чувствовал как жертва, на которую навесили меток. Даже вот прямо сейчас я иду по улице и обнаруживаю за собой слежку, да непростую. Эти люди вышли из соседней лавки барона, когда я покинул свою. Точно меня ждали и пошли. Полагаю, моим соседям не нравится, что у меня начинает идти торговля. И в этот раз они были настроены серьёзно. Хорошо подготовленный отряд из шести человек шёл группами по трое и был неплохо оснащён. Я специально подпустил их поближе, чтобы понять, что у них есть. Каждый был одарённым, хоть и слабеньким. Имели при себе пистолеты с глушителями и даже по две светошумовые гранаты. Я такие и знал, так как изучал оружие в имении Вавилонских. «Ну и куда же без ножей?» Неужели готовы даже резать? В моём мире это было нормой. А вот здесь ножи пускали в бой редко. Проще, как по мне, пулю в голову. Не обращая внимания на хвост, я продолжал делать все свои дела. Нашёл, где здесь находится продовольственный рынок, и отметил, что могу нормально питаться на те деньги, что у меня есть. Проблема только в том, что готовить сам себе не хочу». Но думаю, что и с этим в будущем я решу вопрос. Я облазил в местный парк, в котором было довольно многолюдно, и там наблюдатели не стали нападать. А я уверен, что они нападут, как только допущу ошибку. Но ошибка — это в их понимании. В моём всё выглядит намного проще. Я знаю о них, а значит, они не представляют для меня большой проблемы. «Вообще-то я могу хоть прямо сейчас одного из них убить. Он стоит на старом ржавом люке, который в диаметре, наверное, метра два, а под ним находится пропасть. Я не преувеличиваю. Этот город старый. И катакомбы под ним тоже такие же древние. Я искал о них информацию, и никто не имеет подлинных карт, что и где изрыто». Вот сейчас этот люк ведёт в коллектор, который находится на глубине 30 метров. И у него даже металлические скобы, вмонтированные в стену, прогнили, что говорит о его заброшенности. Мне всего лишь нужно надломить этот кругляш, и у человека будет полёт. Полёт, который он не переживёт. Но так действовать я не собираюсь, пока конкретно не увижу их намерений убить меня. Может, просто так следят, и ничего страшного не произойдёт. В общем, обходил я достаточно много мест и на всякий случай зашёл ещё в строительный магазин, где купил несколько мешков для мусора. Кстати, пока я тут делал покупки, то один из людей зашёл за мной, делая вид, что выбирает лопату. Ведь что, намёк такой? Что меня хотят закопать? Неужели сама Вселенная мне подсказки даёт? Ну, даже если и так, я тоже мешки не просто так беру, Домой я возвращался уже так, как хотели они, а именно выбрал заброшенный райончик, где людей, наверное, было меньше, чем домов. И спрашивается, почему аристократам его не выкупить и не построить второй торговый? Загадка. Впрочем, я и сам так действовать не хотел бы. Примерно через 15 минут блужданий, когда они убедились, что я заблудился, то ощутил, как их оружие перемещается из кобуры в карман. Больше у меня и не требовалось, чтобы начать тоже действовать. Я сейчас вышел в интересный двор, и он раньше, кажется, был не последним модником на районе. В его центре стояла мраморная, поросшая зеленью беседка, в которой находился круглый стол. Вокруг были заброшенные дома, которым давно пора под снос, и они были полностью открыты. В один из таких домов я и забрался и стал пробираться на крышу. Люди ворвались во двор минуты через две и сразу стали осматриваться. «Дальше?» — спросил один из них в чёрной шляпе. «Не думаю. Я чувствую его запах». «А это уже интересно, что у него за дар?» «Там. Он нас заметил и решил спрятаться». «Интересный дар, связанный с обонянием. Неужели тут есть псины?» «Сомневаюсь. Скорее только носом он и умеет управлять». Я не стал ничего делать, а просто сидел и ждал, пока они поднимутся хотя бы на второй этаж. А я был сейчас на четвёртом. Даже если взять два этажа, для них это было не так и легко. Появились первые потери, когда один человек рухнул вниз. Ведь прогнивший пол не выдержал его веса. Конечно, это его не убило. На нём был доспех, но явно осадило его пыл. В какой-то момент остальные стали сомневаться если я там наверху. И это логично, ведь даже ступенек уже не было, они тоже сгнили. А я поднимался с помощью своего удара. Те, кто пошестрее хотели запрыгнуть, усиляя тело даром. Но это было опасно, не зная, устойчивый ли там пол. В общем, было весело, но чтобы раззадорить их, я стал скидывать вниз кирпичи. Самое смешное, что попал. первым же запустил с такой скоростью, что тот пробил слабую броню и убил человека. Тогда они вытащили оружие и начали стрелять. Я сперва ржал над ними, а когда несколько пуль прошли совсем рядом со мной, мне стало не до смеха. Забыл я, что здесь всё не слишком качественное. Ушёл слегка в сторону, и оттуда уже продолжал закидывать их строительным мусором. А когда они добрались до третьего этажа, то через крышу я ушёл оттуда и спустился вниз, где я обрушил всё это здание. Вначале я хотел убить их попроще, чтобы собрать с них добычу, для этого даже мешки взял, но потом понял, что играть с этими людьми не стоит. Они даже взглядом не моргнули, когда я убил одного из них. Такие люди умеют убивать. Они видели смерть, а теперь и встретили её. Нафиг. Я же спокойно вернулся в лавку, которую, кстати, пытались скрыть в моё отсутствие. Это я вижу под дверной ручки, которые слегка согнули. Видно, что пытались силой сломать и войти. Как говорится, фейком. Не зря я укрепил не только дверь, но и сами стены. А ещё внутри ожидали големы, у которых чёткий приказ на устранение всех нежданных посетителей. Правда, я им давал уточнение, что детей и женщин не трогаем, а берём в плен. Как они это сделают, ума не приложу, но пусть что-то придумают. «А их, что ли?» Поскольку уже поздно открывать лавку, я был слегка раздражён, что не получил прибыли после сегодняшней битвы, то решил провести половину ночи в мастерской, где и создавал подделки, которые потом продам. Сегодня в доме, который я завалил, мне попалась интересная квартирка на весь этаж. Она была в восточном стиле. На стенах были изображены драконы и храбрые воины, которые их убивали. Но, правда, не всегда удачно. В детской комнате висела большая картина. Так вот, на ней дракон сидел на горе Черепов. Ещё заметил осколки китайских ваз, что говорило, мол, люди уходили оттуда в спешке. Да и вообще видно, что там жили люди-фанаты Востока, а может, выходцы оттуда... До утра я сделал несколько типов восточного оружия, изображения которых нашёл в сети, и понял, что нужно купить больше книг с рисунками. Не всё было в сети. Да и инфа там была отрывочная. Заработался я до такой степени, что проснулся утром в своей же мастерской и понял, что даже позавтракать времени у меня нет. Нужно идти и открывать лавку. Чёрт. Точно нужно нанять работника. Где только денег взять? Стоило мне её открыть, зевая отойти к стойке, как тут же раздался стук, а затем вошёл первый человек. Молодой мужчина в хорошем деловом костюме долго осмотрелся взглядом по моим полкам, а затем снял с подставки кирасу. «Пять тысяч?» — спросил он. «Да», — кивнул я, боясь дышать. «Она настоящая, точно?» Видно, что были у него сомнения. «Если окажется, что это не так, то я верну вам деньги в двойном размере. А деньги я люблю, потому возврата не будет». Мужик выдержал свой взгляд на мне и согласно кивнул. «Это подарок моему командиру. Если окажется фуфлом, я расстроюсь». После этих фраз он положил пятёрку на стол. Мне сразу стало легче, и я смог выдохнуть. «Вот это я понимаю, торговля матью!» Дальше пошёл выкладывать новый товар на стойке и снова, как по волшебству, только я зашёл за стойку, как открылись двери, но в этот раз без стука. Нужно было видеть моё лицо, когда в зал вошли два азиата в чёрных костюмах и с оружием в руках. Но у этих не было пистолетов. Но были мечи в ножнах. Это уже серьёзно, и я сразу напрягся. «Непростые бойцы, ой, непростые!» Я даже сразу не могу разглядеть, сколько в них силы, но, полагаю, если они по мою душу, то мне придётся использовать все заготовки, что у меня есть. «Чан! Шан!» — шикнул на них мужчина, который зашёл следом. «Вы чего продавца пугаете?» Вот теперь ситуация вообще интересная. За ними в мою лавку зашла женщина лет 35 и мужчина под 40. По их одеждам сразу видно, что они благородные и не местные. Азиаты. Точно аристократы. Скорее всего, из Поднебесной. И у меня сразу возник вопрос. Какого хрена они тут забыли? А ещё это объясняет, почему эти два охранника так зло осматривали всё здесь. Они ищут угрозу для своих господ. Надеюсь, что во мне они таковой не увидят. Ещё примечательно, что фраза, сказанная мужчиной, прозвучала на русском. Видно, что они тут не первый раз, если язык знают. «Чисто!» — отрапортовал один из них и расслабился, но лишь слегка. «Прошу, добро пожаловать в мою лавку», — на чистом китайском сказал я. «Будьте моими дорогими гостями», — сказал я их традиционную фразу. Это моё действие заставило удивиться всех четверых. «Приглашение принято», — улыбнулась, прикрыв низ лица веером женщина и повернулась к мужу. «И видишь, дорогой, я же говорила, что это место выглядит интересно, а ты говорил, что дыра». «Прости, любовь моя, я был неправ. Не каждый день встретишь русского, который знает наши обычаи». «Каждый уважающий себя аристократ должен знать обычаи тех, с кем планируют вести дела, или кому случайно может быть представлен». Поднял руку, чтобы они увидели кольцо на моей руке. «Приятная новость, что существуют такие молодые люди». А это уже мужчина. Можете осмотреться и принять мои извинения, но я открылся только несколько дней назад, и мой ассортимент ещё не так широк, как мне хотелось бы. Но уверяю вас, в следующий раз это будет исправлено. И лёгкий поклон головой. Это, кстати, не был страх или жажда наживы, а только обычные меры приличия, просто китайский гость. Он особенный в любом доме. У них свои обычаи, и многие наши ему просто не понять. Меня же обучали их традициям и языку, что привело к сегодняшнему моему поведению. Мне с детства втолковывали одну истину про китайскую культуру. То, что для нас кажется нормальным, для них может показаться дикостью на грани оскорбления. Но в то же время они всё понимают и стараются не обращать внимания. Когда люди уважают их традиции, как и они наши, то отношения сразу легче налаживаются и создаётся сразу некий незримый кредит доверия. «Ох, дорогой, ты только посмотри!» — воскликнула женщина. «Какие прекрасные фэйгоу! Я с таким тренировалась, когда была маленькой!» Фэйгоу, нужно сказать, китайское оружие. Очень, блин, неудобное и своеобразное оружие, требующее хороших навыков, чтобы хотя бы не самоубиться и мне тяжело представить, как она с ним тренировалась ребёнком». «А этот Дао...» — схватила она клинок рукой. «Згляни, какой у него идеальный баланс». Мужчина принял её пример и тоже проверил. «Должен с тобой согласиться. Мастер, создавший это оружие, знает толк в нём». «Благодарю за похвалу», — улыбнулся я. «Мне приятны ваши слова». «Неужели?» — удивилась женщина. В таком юном возрасте ваши руки умеют производить золото. Это ещё одна высшая похвала. Если бы здесь был любой другой человек, то посчитал, что мы напрасно обмениваемся простыми любезностями. Но это далеко не так. Я и правда знаю толк в оружии, не хуже мастеров-оружейников и кузнецов. За это в своё время мы воевали с Орденом Кузнецов. Уж слишком они обиделись на архитекторов. И было за что. Они пыхтят, учатся, познают металл, выдумывают сплавы, тратят кучу времени на производство, а мы... А мы берём в одну руку их изделие, в другую — стальной слиток, и вуаля! Через некоторое время слиток превращается в идеальную копию ценного оружия. К слову сказать, далеко не все архитекторы такое умели, но всё же... Я, к примеру, умел. «Раз это сделали вы...» Да оно не имеет исторической ценности, спросил мужчина. Верно, лишь качественную ценность. Даже не собирался их обманывать. Жаль. Мы с женой путешествуем и любим привозить домой что-то старее нашего клана. Тогда вам стоит пройти к левой стойке, посоветовал им, и они приняли мой совет. Там было старое оружие, которое я отремонтировал. Хм... «Он выглядит очень хорошо», — новый комментарий от женщины. «Но качество оставляет желать лучшего». «Фальшон XVII века», — прокомментировал я клинок. «Качество и правда ужасное, но старая вещь в идеальном состоянии». В итоге я был очень рад их визиту. Они были теми покупателями, которых мечтает видеть у себя в магазине любой продавец. Примерно треть всей лавки, точнее, Старинные восстановленные вещи сегодня были куплены ими на 21 539 рублей. Маленькая сумма для них и большие деньги для скромного меня. Ну, уточню, что в этой жизни. Но не бывает всё гладко. Вот, сука, не бывает. Охранники напряглись и встали за и перед своими господами вдали от входной двери. Они раньше меня почувствовали что-то неладное. Китайская пара взглянула на меня, приподняв свои брови. «Без понятия, честно», — вздохнул я от безысходности, понимая, что сейчас моя репутация летит к чертям. Дверь хоть и была открыта, но её решили открыть до конца с ноги, правда, не сильно это вышло. Едва-едва открылась, а вот человек, который это сделал, сразу пожалел, потому что дверь отпружинила обратно, сломала ему ногу и откинула на несколько метров прочь. В зал вбежало одиннадцать оставшихся на ногах человек. Все они одеты в спецброню, похожую на ту, которую носит спецназ. «Нам нужен только Вавилонский! Забираем его и уходим! Никто не пострадает!» — крикнул старший, который был единственным без автомата с клинком в руках. С клинками обычно орудовали одарённые, а вот огнестрельное оружие любили слабосилки или люди без дара. «Как же я вас люблю!» Сквозь зубы прорычал я, глядя на новых посетителей. Первый важный покупатель, который может рассказать своим состоятельным друзьям про мою лавку и сделать мне репутацию. И тут появились эти ушлёпки. Я даже не знаю, от кого они пришли и зачем. Просто ворвались и сказали, что забирают меня. Скорее всего, это мои родители. Уроды! Как же я их обожаю! В какой-то момент я потерял контроль над собой. И мой спокойный источник пошел в разнос. Гора всегда спокойна и безопасна, когда спит. Но если ее пробудить и достать, то случится ко мне пад. Вот так и со мной случилось. Мое тело стало напитываться силой и мощью самых твердых глубин. Даже если сейчас в меня выстрелят, мне будет плевать. Но я пригласил сегодня этих китайских аристов, как своих гостей. А значит, я хреновый хозяин, если допущу хоть один выстрел. Я просто не мог такого допустить. И плевать мне было, что у них есть охрана, которая только и ждёт сигнала, чтобы убить всех горе-спецназовцев. «Вы вошли в мой дом, когда здесь находятся мои гости. Без приглашения. Ужасное неуважение. Вы заслужили свою смерть». Холодным и тяжёлым голосом молвил я, глядя на них тяжёлым взором из которого расходился шлейф силы. Поднял свои руки и сомкнул их в замке. Люди не поняли, что я делаю, и уже не поймут. Сотни острых штырей опустились на них сверху, пробивая их слабые доспехи и разнося тела на куски. Мозаика зашлась ходуном, как сумасшедшая, и стала поглощать всё, что оставалось от тел, убирая следы крови. Должен признать, я смог удивить даже охрану, Три секунды, и ворвавшихся людей больше нет. А один архитектор только что раскрыл свои силы. «Прошу прощения за этот инцидент», — сказал я, кланяясь чуть ниже приличия, дабы показать искренность своего изменения. Они молчали и переглядывались, пока женщина не обратилась к мужчине. «Дорогой», — осуждающе глянула она на него, «ты должен измениться и заплатить справедливую цену за эти товары». «Как ты понимаешь, твои сомнения о качестве теперь оскорбительны!» Мужчина лишь кивнул. «Ты права, любимая. Мастер, которого готовы похитить среди белого дня, даже несмотря на нахождение рядом гостей из клана Белого Лотоса, достаточно сильное подтверждение его способностей». А затем он повернулся ко мне и поклонился. «Прошу простить меня за сомнения» и стал отчитывать ровно такую же сумму, как заплатил ранее, за мои личные изделия. «Буду рад видеть вас ещё у меня в гостях», под конец сказал я уходящим китайским аристократам и их охране. Они покинули мою лавку, оставив мне целую кучу денег, которыми я смогу наконец закрыть кредит. И даже слова не сказали о моих способностях. А всё почему? «Потому что этот народ умеет уважать чужие тайны». Не знаю, вернутся они еще или нет, но я понял сегодня одну вещь. Мне нравится эта жизнь, эта работа и ее специфика, но врагов пора давить. Жестко и показательно. Пожалуй, этим я и займусь, как только закрою свой позорный кредит. Конец первой книги.